В браке придется поучать, как обращаться мужу с женой, которую он взял девушкой, и как с женой, которая доженить бы знала мужчин, как жить с богатой и как с беспреданницей. А разве не будет, по-твоему, никакой разницы между плодовитой и бесплодной, между пожилой и молоденькой, между матерью и мачехой? Нельзя охватить все разряды, а каждый из них требует своего. Между тем, законы философии кратки, но связывают все. Прибавь к этому, что наставления мудрости должны быть определенными и твердыми. То, чего нельзя определить, лежит вне мудрости, которая знает границы вещей. Значит... Эта наставительная часть философии должна быть отброшена. Ведь она то, что обещает немногим, не может дать всем, а мудрость охватывает всех. Нет разницы между безумием всеобщим и тем, которое поручают лечить врачам. Кроме одной, тут страдают не дугом, а там. Ложными мнениями. Тут причина неистовства в состоянии здоровья. Там само оно есть нездоровье души. Кто начнет наставлять безумца, как он должен говорить, как ходить, как вести себя на людях и как дома, тот будет безумнее вразумляемого. Значит, надо лечить Черножелчие устранять саму причину безумия. Тоже следует делать, и когда безумна душа. Нужно изгнать безумие, а не то все вразумляющие речи пропадут даром. Вот что говорит Аристон. Ответим ему на все по отдельности. Во-первых, возразим на его слова о том, что преграду, мешающую глазу видеть, надо убрать. Согласен, тут нужны не советы, как смотреть, а лекарство, которое прочистило бы зрение и согнало с глаза вредную помеху. Но мы видим благодаря природе, и убравший преграду вернул бы ей исконную способность. А чего требует от нас Каждая обязанность этому природа не учит. Потом тот, у кого вылечили белимо, не может сразу же, как прозреет, возвращать зрение другим. А кого избавили от злонравия, тот и других избавляет. Нет нужды ни в ободрении, ни в советах, чтобы глаз понял свойства красок. Без всякого вразумления любой отличит черное от белого». А вот душа нуждается во многих поучениях, чтобы увидеть, как следует поступать в жизни. Даже больных глазами врач не только лечит, но и вразумляет. Нельзя, говорит он, подставлять ослабевшее зрение вредному свету. От тьмы переходи сперва к сумеркам, потом... «Отважься на больше и постепенно приучись терпеть ясный свет. Нельзя заниматься после еды. Нельзя насиловать воспаленные и вспухшие глаза. Надо избегать сильного и холодного ветра в лицо и прочие советы. В таком роде врачевание присоединяет к лекарствам, помогая ими не меньше, чем с надобьями. Заблуждение — причина всех грехов, а от него наставление нас не избавит, не вытеснет ложных мнений о благе и зле. Не спорю, сами по себе наставления слишком слабы, чтобы опровергнуть в душе превратные убеждения. Но разве они поэтому не могут быть полезны в сочетании с другим?